Глава четвертая. Пятнадцать лет спустя. Рим. Папский университет Ангеликум. Наше время. Восемнадцатое сентября. Приблизительно в половине девятого, в понедельник, восемнадцатого сентября, на улицах Рима появился молодой мужчина тридцати пяти лет. В руках он держал изношенный портфель. Представить его совсем несложно. Мужчина был облачен в черную сутану с белым воротником. Она смотрелась совсем неплохо, учитывая высокий рост или легкую худобу. Что касается внешнего вида, он оставлял двоякое впечатление. Глаза и задумчивость, застывшие на лице, придавали ему выразительности и даже некоторое очарование. Однако эта выразительность... терялась в копне черных волос, разбросанных по плечам и густой бороде. Джованни Троватто именно так звали преподавателя богословия и философии в папском университете Анжеликум. Это был тот самый Джованни, но теперь его редко кто называл по имени. Чаще всего к нему обращались так – профессор Троватто или отец Троватто. Давайте и мы с вами будем обращаться к нему по фамилии. Так вот, в это утро Травата миновала мрачноватую на вид башню милиции и направился дальше в сторону университета, чья башенка с возвышающимся над ней крестом уже была отчетливо видна. Травата спешил и поэтому постоянно поглядывал на наручные часы. В ту минуту, когда Травата подошел к воротам университета, внутри здания, в одну из комнат, вошел кардинал Никола Бассо. Его уже ждали». Кардинал сел на заранее подготовленный стул и устремил взгляд на экран монитора. На экране шла прямая трансляция одной из аудиторий. Среди присутствующих по одежде различались семинаристы, священники и даже миряне, которых набралось больше половины. Аудитория была заполнена до отказа, отсутствовал только преподаватель. «Будь модер, Джованни», С надеждой прошептал кардинал Бассо, когда увидел, как Траватто входит во аудиторию. Его приход был встречен бурными аплодисментами. Студенты и слушатели любили и уважали его за прямоту и неординарность мышления. Именно Бассо стал причиной и решением юноши Джованни. Именно он воспитал из него ученого-богослова. Бассо гордился знаниями ученика больше, чем. своими собственными. Джованни могла ждать блестящая карьера, но в последние несколько лет он все чаще и чаще становился неуправляемым. А на его скандальные речи все чаще и чаще обращала внимание церковь. И именно кардиналу Бассо предстояло сегодня определить дальнейшую судьбу воспитанника. Перейдем во аудиторию и посмотрим, что же так сильно беспокоило кардинала Басса в своем ученике. Травата подключил флеш-накопитель с домашней заготовкой лекции к большому монитору, взял пульт и повернулся лицом к аудитории. Послышался громкий смех местами переходящий в хохот, и причиной тому были кошки. На экране появились фотографии кошек. Одна из них была очень смешная. Кошка стояла на задних лапах, прижав уши и смотрела на кого-то с мольбой. Кошки, как только Травата заговорил, смех в аудитории начал стихать. Он присел на край стола и, держа пульт в руке, заговорил с особой выразительностью, которая всегда была ему присуща. Именно с них мы сегодня и начнем. Те, кто заводил этих милых создания, наверняка видели, как кошки внезапно реагирует на что-то непонятное и невидимое, порой даже вступает с этим нечто в схватку. Но сначала мне бы хотелось сделать небольшое вступление. И касается оно целей нашего университета. Здесь религия приобретает куда более глубокий смысл: христианство, мусульманство. Иудаизм является неотъемлемой частью наших исследований, ровно как и наши студенты, исповедующие эти реликвии. В своих рассуждениях мы отодвигаем общепринятые границы и стараемся заглянуть как можно глубже. Вы можете быть поняты или не поняты, приняты или не приняты, но для вас не должно существовать ни одной закрытой двери. Вы должны быть совершенно свободны в своих мыслях и рассуждениях. Ничто не должно вам мешать, даже ваша вера. Не надо повторять то, что уже известно. Дайте свое толкование вещам, которые вас волнуют. Только так вы сделаете еще один шаг вперед. Я не призываю вас нарушать церковные догмы. В аудитории снова раздался смех. Смеялись большая часть умеряне. Я призываю вас глубже погрузиться в религию, какой бы она ни была. Травату не оборачиваясь, указал свободной рукой на экран. Вернемся к кошкам. Это одна из тех самых закрытых дверей, о которой я упоминал. И мы с вами сейчас попытаемся ее приоткрыть. Для этого нам придется погрузиться куда глубже, чем этого бы хотелось его высокопреосвященству кардиналу Бассу. Травато встал и слегка наклонил голову, адресуя поклон камере, которая висела прямо над монитором. Аудитория по-разному отреагировала на этот жест. Одна часть, преимущественно священники, неодобрительно качали головами и хмурились. Другая же, состоящая из семинаристов и мирян, смотрела в сторону Травато едва ли не с восхищением. Слушатели и студенты любили Травато, что нельзя было сказать. о попечителях университета и католической церкви. Кошки, повторил травата, снова присаживаясь на край стола. Кошки всегда имели сакральное значение. Они упоминаются на протяжении нескольких тысячелетий практически во всех обрядах захоронения, которые до нас дошли. Один из ярких примеров сакральности кошек – гробницы фараонов. Нередко они изображаются в виде стражей усопших. Почему это происходит? Почему и сегодня она воспринимается многими как сакральное существо? Почему многие считают, что она видит души умерших? Наивные рассуждения, не имеющие ничего общего с реальностью. Мы не можем ничего утверждать или опровергать. Но все же позволю себе заметить, что речь идет о тысячелетиях. С кошками связано множество историй, но все они отторгаются и, И не признаются. Но ведь и с христианством связано множество легенд. Часть из них признается церковью как непоколебимая истина, и к тому есть множество подтверждений. Возможно, многие сочтут такое сравнение кощунственным, но мы не станем принимать во внимание ничего, за исключением ключа, способного отворить нашу закрытую дверь. Трофато использовал пульт, чтобы сменить картинку на экране. Во весь экран появилась девушка в египетской тунике с головой кошки. По свидетельству Геродота и задолго до христианской эпохи в одном из городов Египта, кажется, он назывался м -м, Бубастис, был построен великолепный храм поклонения кошкам. Он выглядел столь же величественно, как и гробницы фараонов. И вот здесь Травата сделал небольшую паузу и только потом продолжил. Здесь мы переходим к поиску того самого ключа от закрытой двери. Внимание на экран. Рисунок найденный на месте предполагаемого храма, о котором я упоминал выше. На экране появился рисунок, сделанный непрофессиональной рукой. По форме и по крою одежды мы можем определить здесь египтян. Рисунок поделен на три части. Слева мы видим людей, выполняющих различную работу. В этой части рисунка день, так как над работниками светит солнце. В правой части рисунка изображение людей, лежащих в темноте, они тянут руки к свету. В центре, между светом и тьмой, мы видим реку и кошек. Почему? Что значит эта картина? Что она выражает? Одна из легенд, связанная с этим храмом. представляла кошек в виде неких проводников, пограничников, если говорить современным языком. Они находились на одной стороне, но прекрасно видели, что происходит на другой. В данном случае имеется в виду граница между жизнью и смертью. Речь идет всего лишь о мифе, но есть немало реальных подтверждений этой легенде. Я даже осмелюсь утверждать, что их достаточно много. Пример из нашей истории. Во времена правления римского императора Марка Аврелия жил некий патриций по имени Савелей. Он был богат и ему нравилось время от времени обходить пешком свои виноградники. У него была кошка, обычная домашняя кошка, и у нее не было привычки сопровождать хозяина в каких-то отлучках. Это качество вообще не присуще кошкам, но в тот день она увязалась за хозяином. Тем же днем к Савелию приехали и покупатели вина. Вместе с хозяином они отправились на виноградники и стали свидетелями очень странной сцены. Обычно спокойная кошка внезапно рассверепела. Она металась, совершала броски в пустоту и орала с такой злобой, словно кого-то атаковала. Когда Савелий сделал шаг вперед, она бросилась к нему и укусила. Савелий ее очень сильно ударил, И отправился дальше, но не сделав и нескольких шагов, споткнулся, неловко упал, сломал себе шею и умер на том самом месте, где только что свирепствовала кошка. Еще случай из этой же эпохи: в доме торговца маслом неожиданно взбесилась кошка. Она постоянно бросалась на кувшины с маслом и ревела так злобно, что домочадцам пришлось выгнать ее из дома. Она не давала им спать. На утро домочадцы нашли хозяина дома мертвым. Он лежал лицом валивковым масле, а повсюду вокруг валялись осколки глиняных кувшинов. Эта смерть осталась для всех загадкой, как и многие другие. Еще один рисунок найденный там же. Картина на экране сменилась. Мы видим почти ту же картину, но с небольшими изменениями. Есть солнце и люди, есть река. Но на реке никого нет, а справа, в омраке, на поверженных египтянах стоит могучий великан. Это Азирис, бог подземного царства. А перед ним кошка. Она черная, а глаза у нее белые. Она слепа, но глаза ее излучают яркий свет и она готова дать бой великому богу. Об этом говорит воинственная поза кошки. Она готова прыгнуть вперед и начать сражение. А теперь все внимание сюда. Травата подошел к монитору и указал пальцем в районе шеи той самой кошки. Видите нечто похожее на ключ. Кто может сказать, зачем он здесь? В аудитории взметнулись вверх сразу несколько рук. Габи. Травата указал на юношу в третьем ряду. Тот встал. Ключ своим огнем способен сжечь Азириса, если только иметь в виду некую метафору. Кто еще хочет ответить? Габи сел, встал следующий студент в облакании семинариста. Господь ее послал, дабы наказать язычника. Не совсем верно. Лючия. Травата указал на худощавую девушку. Она встала, поправила очки и только потом ответила: ключ открывает дверь. Вокруг раздались смешки. Лючия покраснела и села на место. Травата поблагодарил ее легким кивком. Ответ очевидный для всех присутствующих. Конечно. Ключ открывает замок. И наш с вами случай не исключение. Именно это и имело в виду Лючье. Травата поаплодировал ей. На самом деле вам следовало присмотреться к изображению повнимательней и вспомнить, о чем я говорил, описывая предыдущую картину. Там кошки находились на реке, то есть на границе между живыми и усопшими. Здесь кошка находится в загробном мире. Она уже перешла границу, поэтому и ключ открывает. У нее есть ключ от врат царства Азериса. Она пришла туда с ключом, значит, она пришла из мира живых. Обычная черная кошка и сейчас отождествляется с неприятностями. Жди их, если она перешла вам дорогу. Культ поклонения кошки поддерживал веру в то, что таким образом она запрещает вам идти по этой дороге, ибо она ведет к бедам. С храмом в Египте связана еще одна малоизвестная, но очень красивая легенда. Азерис, царь загробного мира, забрал к себе одного юношу. Его возлюбленная не смирилась с потерей, она отправилась за ним в загробный мир, и по ведерям в этот мир стала черная слепая кошка. Она привела девушку к возлюбленному, а потом вывела обоих из загробного мира. С тех самых пор черная слепая кошка считалась божеством, потому что она могла переходить из мира живых в мир мертвых и возвращаться назад. Зачем я все это рассказываю? Давайте зададимся вопросом, а есть ли во всех этих историях есть что-то правдивое? Если кошка действительно и есть тот самый ключ, с помощью которого появится возможность приоткрыть дверь... Осмелемся ли мы это сделать? Травата вынужден был прерваться. В аудитории раздался громкий женский голос: Джованни Травата, вас срочно ждет кардинал Бассо. Сообщение повторилось дважды. Травата молча выключил монитор, взял свой портфель, кивнул слушателям и покинул аудиторию. Он прекрасно понимал, что для него наступил не самый приятный момент в жизни. Среди одной части слушателей завязался ожесточенный спор, связанный с выступлением преподавателя, а иные поспешили вслед за травато, чтобы выяснить, с чем связан этот странный вызов. Кардинал Бассо находился один в комнате. Весь его облик выражал отчаяние. Едва Травата вошел, Бассо вскинул руки и воскликнул. «Джованни, это безумие! Ты должен остановиться и принять потерю Марии. Пятнадцать лет прошло после ее смерти. Ты не можешь ее вернуть назад. Смирись!» «После ее смерти?» — тихо переспросил Травата. «Ты видел Марию мертвой, Бассо?» «Полиция два года ее искала, целых два года. Ее нет!» Марии больше нет. Прими это и смирись. Даже если у меня уйдет на это вся жизнь, я не прекращу искать Марию. Ни ты, ни сам Господь не сумеете меня остановить. Опять эта странная, отчаянная решимость. Кардинал Басу все время натыкался на нее, как на глухую стену. Он перепробовал все, но так и не сумел внести покой в душу своего воспитанника. «Джованни, ты вырос у меня на глазах. Ты умен и мог бы возвыситься среди нас. Но ты с упорством отвергаешь просьбы и увещевания. Мало было твоих скандальных трактатов. Теперь ты пытаешься внушить нашим студентам ужасные вещи, которые не приемлет ни один здравомыслящий человек». Так больше не может продолжаться. Я защищал тебя сколько мог, но даже мое терпение иссякло. «Я уволен». Возможно, мне и сан следует сложить. В голосе травата чувствовалось полнейшее равнодушие. «Нет, Джованни, ты с сегодняшнего дня на отдыхе. Я хочу, чтобы следующие две недели ты провел в Брешиа. Возвращайся домой». Еще раз все хорошо обдумай. Я буду уповаться на Господа и твое благоразумие, не позволяя безумию уничтожать те прекрасные ростки жизни, которые в тебе есть. Мы все в тебе нуждаемся, Джованни, да благословит Господь твои мысли и поступки. Басо перекрестил его и вышел. Трава то ни с кем не попрощался перед уходом, да и зачем? Всего лишь две недели, и они мало что могли изменить. На выходе из здания ему попался на глаза его друг Григорию. Он тоже носил сутану священника и тоже преподавал в университете богословие. Посмотри за моей квартирой, попросил его Травата, передавая ему ключи. Хотя бы раз в два дня надо поливать цветы на балконе. А ты куда? спросил в ответ Григорию. Опять кошки? Травата кивнул. В Милане большой конкурс состоится, их там несколько сотен будет, самых разных пород. Хочу на них посмотреть. Ладно, Григорио, мне надо успеть приготовиться к отъезду. А ключи? закричал ему вслед Григорио. У меня есть запасные. Раздался ответ.